Часть вторая первая. Под гипсовыми медальонами и гирляндами поставили билетную кассу. Возле камина баннеры рекламируют различные выставки Золото, серебро-бронза. Декоративно прикладное искусство Америки на рубеже веков. Вниз по кроли Чинаре, Иллюстрации викторианских детских книг цветочный освежитель воздуха. За вестибюлем — холл, ставший сувенирной лавкой. По лестнице взбегает ковровая дорожка с нелепым узором. Я узнаю настенный браспо позолотой. Узнаю консоль с мраморной столешницей. Узнаю стулья с прямыми спинками, только теперь подлокотники перетянуты красным канатом. Сама удивляюсь своей приверженности прошлому за неожиданное возмущение. Архитекторы, проводившие в доме ремонт, превращая его в музей, приняли предсказуемое решение нарушить первоначальную атмосферу бо без беззастенчиво современными стеклянными кубами и сгладить избыточную вычерность оригинального дизайна с помощью строгих прямых линий. Все надписи выполнены простым шрифтом без засечек с анахроническим пренебрежением к окружающей роскоши. Меня задачивает мое недовольство, нетерпимость к этим новшествам, поскольку, придя сюда впервые, я решила, что такой интерьер вопиющий вульгарин. Теперь я должна была бы радоваться, что с ним так вольно обошлись. Однако это обновление только усилило мое неприятие дома Бивилла. Сувенирная лавка меня особенно возмущает. Странно сказать, меня раздражает даже молодой человек за стойкой. Я заглядываю внутрь, потакая своему недовольству. Зачем? Сама не знаю. Фоном мягко звучит дурацкая мелодия времен Сухого Закона. Там полно ручек, кружек и открыток, украшенных репродукциями предметов из музейного собрания с непременным логотипом. Боковая стена отведена под модные вещицы ревущих двадцатых. шляпа канатье баа из перьев, плоские фляжки, атласные перчатки, мунштуки, наряды юных модниц. Рядом застекленная витрина, посвященная Фрэнсису Скотту Фитджеральду. Представлены все его книги, биографии и критические работы. Великий Гэтсби на разных языках. Нечего и думать найти здесь хоть один экземпляр обязательств Гарольда Ваннера. Именно глазами Ваннера я впервые увидела этот дом. Я прочла его книгу за несколько дней до того, как впервые пришла сюда. И хотя он дает довольно беглое описание, его слова сильно повлияли на мое восприятие этого места». Под конец второй части романные мистер и миссис Бивилл наконец встречаются. Дав лаконичное и не вполне точное описание поместья, автор показывает реакцию будущей Хелен Раск. «Она не возносилась в горние сферы», — пишет Ваннер о ней, подразумевая Милдред. «Впервые переступив порог роскошного дома мистера Раска», она не испытала восторженного трепета или хотя бы мимолетной зависти от того, что кто-то мог жить, пользуясь всеми мыслимыми материальными благами. Вот так же и я намеревалась держаться, когда впервые пришла сюда. Я была полна решимости смотреть на все взглядом холодным и безразличным. Но я себя переоценила. Дом, в то время роскошный, как никогда, вызвал во мне именно те чувства, которые и должен был вызывать. Я почувствовала себя недостойной, неуклюжей и нечистой. Почти что попрошайкой, пусть я ничего и не просила. Признаю, я была ошеломлена. Но как дочь анархиста я пылала гневом как на сам дом, так и на свое невольное преклонение перед ним. Ничего общего с апатией, Хелен. Теперь же, слоняясь по первому этажу, оттягивая посещение библиотеки на втором, я чувствую еще больше противоречий в своем отношении к окружающему. Безотчётная нетерпимость и возмущение. Я знаю, каким этот дом был в действительности. Смешиваются с безразличием, которое я тщетно пыталась напускать на себя в молодости. Беспорядочное скопление Гальбейнов, Веронезы и Тёрнеров. Не галерея, а лишь зал с трофеями. И с острой тоской, вернувшись в значимое место через несколько десятилетий, я поняла, насколько же я отдалилась от себя прежней. Я поднимаюсь по лестнице и осматриваюсь, пытаясь сравнить прошлые впечатления с настоящими. Не провести ли мне ревизию картин, скульптур, статуй, фарфора, вас, часов и канделябров? Не дать ли описание роскошных комнат? Не указать ли их назначение и в какое время суток каждая из них использовалась? Не сообщить ли их размеры? Не отдать ли должное богатым тканям, редким камням и уникальным породам дерева, встречающимся по всему дому? Не классифицировать ли мебель по видам? не привезти ли марки автомобилей, которые когда-то выстраивались бампер к бамперу на подъездной дорожке, не сказать ли, сколько прислуги находилось при доме в тридцатые годы, не перечислить ли их разнообразные обязанности. На ум приходит витрина с великим Гэтсби в ассортименте из сувенирной лавки. «У меня нет желания пускаться в описание бесподобной роскоши. Как и ваннер», Я не склонна воспевать великолепие этого дома. Я пришла сюда за документами. И только. Преодолев лестницу, я поворачиваю налево и иду по длинному коридору. Некоторые двери открыты, и за ними видны комнаты с картинами и предметами декора, отделенные бархатными канатами. Я точно помню, за какой дверью комната Милдред. Она по-прежнему закрыта. В конце коридора — библиотека. Там кое-что передвинули. Книг стало меньше, чем раньше. Большинство, вероятно, сложены в каком-нибудь хранилище. Я рада видеть ряды эргономичных столов с хорошими лампами и удобными стульями, предназначенных для настоящей работы. Редкие посетители листают большие альбомы по искусству и делают заметки. Ко мне подходит главный библиотекарь, и мы возвращаемся за его конторку, где он знакомит меня с двумя своими коллегами. Я отдаю ему свое письмо с запросом о материалах ограниченного доступа, и он принимает его, извиняясь за эту обязательную формальность. «Я его спрашиваю, какого рода документы и книги запрашивают чаще всего?» Он отвечает, что большинство посетителей — это ученые и студенты, занимающиеся исследованием внушительного собрания произведений искусства. Что не день заходят оценщики из аукционных домов. «Вообще», — говорит он, — «вы, как писательница, это редкий случай». «Мы говорим о материалах, которые меня интересуют». Когда я спрашиваю о бумагах Милдред Бивилл, трое библиотекарей переглядываются с насмешками. — Что ж, желаю успехов в работе! — говорит главный, а двое других энергично кивают. — У миссис Бивилл ужасный почерк. — Мы называем их рукописями Войнича, — говорит хихикая самая молодая. Библиотечный юмор. Рукопись Это том XV века на пергаменте, хранящийся в библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке при Ельском университете. Мало что известно об этом трактате, посвященном, судя по иллюстрациям, неведомым растениям и космологии. Он мог быть создан в любой части Восточной Европы, а вымышленный язык, на котором все это написано, ставит в тупик уже не одно поколение ученых. Несмотря на значительные затраты времени и ресурсов, ни лингвисты, ни криптографы, ни даже правительственные учреждения по всему миру до сих пор не смогли расшифровать его. Главный библиотекарь тоже подхихикивает, но быстро переходит на профессиональный тон. «В бумагах миссис Бивилл много такого, чего нам не удалось разобрать. И это обусловило форму каталогизации ее документов». Нам пришлось группировать их, исходя просто из формата и размера, а не тематики. Так что мы заранее просим извинения, если вы обнаружите, что содержимое коробок довольно-таки неоднородно. Я сажусь за один из столов, вынимаю записную книжку с карандашом, чернила здесь запрещены, и жду, пока принесут коробки.